Глава 32. «Кто же я?» Вопрос вертится в голове на протяжении последних семи месяцев. Неужели я и правда полукровка смертовиска или нечто подобное? Как ни посмотри, сила, которую я использовала с Бритой, бросает вызов всякой логике, выходит далеко за рамки всего, что я знала. Теперь я знаю наверняка лишь одно — ответы у Белорукой. Если б только она ими поделилась. К счастью, она не единственная, кого я могу спросить. Вдали, вокруг жутковатых черных громадин со сверкающими белизной вершинами, клубится туман. Горы Нойо. Пока в них не погибла семья Кейты, были крупнейшими соляными копиями от Где-то среди этих вершин скрываются первобытные гнездовья смертовизгов, а у них — ответы, которые я ищу. Я просто должна их получить, прежде чем меня кто-то хватится. «Пока Джата не справились первыми и не оборвали твою жизнь». Шепотом звучат в ушах слова Белкалис, и я содрогаюсь, представляя все методы, которые Джату пустят в ход, чтобы найти мою последнюю смерть. Методы, которые заткнут за пояс даже старейшин Ирфута. «Готово, Дека?» — интересуется сверху едущий на Мамунте император. «Зверь полностью закован в адскую броню» даже шатер на его спине защищен крышей из цельного проклятого золота я всегда подозревала что Кармока кальтеррес берет много большее золота чем нужно для наших доспехов теперь понятно почему да ваше величество отвечаю я бросая взгляд на платформу с гигантским рогом тороса которую войска соорудили за ночь я готова хорошо говорит император вперед Когда армия подчиняется, я, чувствуя спиной чей-то обжигающий взгляд. Обернувшись, я вижу белоруку, она хмуро за мной наблюдает. Интересно, о чем она думает? Подозревает ли, что произошло? «Ты в порядке, Дека?» — беспокойно спрашивает Кейта. «Мы так и не успели поговорить наедине. У меня не было времени ему открыться, рассказать, что я снова разговаривала со смертовизгами, хотя даже не уверена, что ему следует об этом знать. Я помню, как он в прошлый раз настаивал, чтобы я больше никогда этого не делала. «В полном порядке». Кивая, я стараюсь рассеять его волнение. Уверена, Все равно сомневается Кейта. «Почему ты спрашиваешь?» Поворачиваюсь я к нему. «Ты со вчерашнего дня сама не своя», — говорит он. «Что там случилось? Что произошло такого, о чем ты не можешь мне рассказать?» «Ничего». Опускаю я глаза, И когда Кейта бросает на меня очередной полный сомнений взгляд, добавляю, «Ну, не совсем ничего». «Брита, я не беспокоюсь». Кейта тянется ко мне, сжимает мою ладонь. «С Бриттой все будет хорошо. и Если даже люди исцеляются от почти смертельных ран, то Аллакий подавно». Я слабо улыбаюсь. «Спасибо, Кейта. Буду держать это мысливо». В платформу с рогом врезается огненный шар. Когда лошади ее тянущие с ржанием бросаются в голоб, я вскакиваю и вижу все новые вспышки огня, пылающие стрелы, освещающие небеса. «Смертовизги!» — кричит где-то вдалеке капитан Келечи, предвидя атаку. Щиты! «Вниз, Икса!» — командую я, вскидывая щит. Икса тут же вжимается в песок, и на нас сыплется дождь и стрел. Воздух сотрясает леденящие кровь в вопле. Сразу поднимается вонь мочи, рвоты. Множество солдат в судорогах падают с лошадей. Они не привыкли к этим звукам так, как Джату и мы, Алаки. Перекрывая шум, генералы со своих мамонтов взывают к своим войскам. «Приготовиться!» Уже слишком поздно. Смертовизги прорываются сквозь туман, облаченные в грубые кожаные доспехи, с оружием, настоящим оружием в лапах. Сверкающими тяжелыми клинками и булавами они прорубают сквозь армию, кровавую полосу, направляясь к нам. Авангард тут же перестраивается, пытаясь преградить наше продвижение к Императору. «Голос Дека!» — кричит он мне. «Используй голос!» Я киваю, неловкими руками натягиваю шлем, чтобы никто не увидел моего лица. И краем глаза я замечаю нечто странное. Смертовизга прыгуна с ярко-алыми шипами, расположенными на спине эти шипы гремят на ветру и выглядят до боли знакомыми дека кричит прыгун перескакивая авангард и его голос звучит гораздо яснее чем у всех смертовизгов которых я уже слышала дека стой это я слезы обжигают мне глаза руки дрожат почему меня охватывает такое чувство будто я вижу давно потерянного друга дека Раздается странно близко крикеты. Используй голос Дека! Я мгновенно вскидываю руки, направляя силу, но замираю, когда Прыгунья в отчаянии делает то же самое. Прыгунья? Почему я вдруг решила, что этот смертовизг женского пола? Они все мужчины, так нам твердили. Такими мы их всегда видели. На меня падает Кейта. Дека, соберись! кричит он. Убей смертовизгов! Да, отвечаю я, отворачиваясь от странного прыгуна. Вновь взываю к своей силе, позволяю ей пронестись сквозь каждую частичку меня. Застыть там, где вы. Дека, это я, Катя! кричит прыгунья на этом странном, щелкающем языке, врываясь в наши ряды. Катя? Я роняю руки. Я вдруг вспоминаю ее, рассыпавшиеся рыжие волосы посиневшую кожу, когда Смертовизг вырвал ей позвоночник. «Нет, не может быть». «Ты не можешь быть Катьей!» — кричу я ей на атеранском языке. «Это уловка! Ты меня дуришь!» Кейта в шоке переводит взгляд с меня на Смертовизга. «Дека?» Прыгунья спешит ближе, разбрасывая солдат на пути в разные стороны. Вокруг бушует битва, но мне почему-то кажется, что нас здесь всего двое. Нет, Дека, это люди тебя дурят. Дурят всех вас! Вот что происходит с нами за последней смертью! Вот кем мы становимся! Пойдем с нами скорей! Щелкает она. С нами? В ушах стучит кровь. С кем это? Смертовизги это Алаки! надрывается Катья. Мы одно и то же. Когда Алаки умирают последней смертью, они перерождаются смертовизгами. Император это знает! Поэтому он использует тебя, чтобы нас убивать. Использует, чтобы ты уничтожала себе подобных. Он хочет, чтобы мы все умерли на этот раз навсегда. Земля уходит из-под ног. «Нет», — шепчу я, содрогаясь всем телом. «Не может быть. Не может». И, произнося эти слова, я вспоминаю давний разговор с Белорукой до момента, когда наша империя освободится от этих чудовищ. Об этом она говорила. Это она имела в виду. Дяка хватает меня за плечи Кейта. «В смысле, Катья? Оно называет тебя Катьей!» Он оглядывается на нее, и в его глазах появляется ужас. Представляя, что он видит. Смертовизга, рычащего и жуткого. Но мне теперь открывается нечто иное. Я вижу лишь свою подругу Катью, все еще белокожую, даже в облике смертовиска, и рыжие волосы, ставшие ярко-алыми шипами. Это правда она. После всех наших молитв о мирном посмертии для Катьи она снова здесь, на поле боя. Вот кем она стала. И теперь к ней приближаются Джато. Подвое с каждой стороны еще двое сзади. Они собираются ее убить. Они собираются снова ее убить. Меня сотрясает столь бездонный гнев, что пробуждает самые недра дремлющей во мне мощи. Мой голос вдруг превращается в нечеловеческий рокот, рождающийся глубоко внутри меня. «Смертовизги!» — кричу я всем, кто слышит. «Защитить Катью!» Их сердцебиение замедляется, глаза стекленеют. Они несутся к Кате, уничтожая солдат на своем пути. А Лаки, Джату — все разлетаются в стороны, когда смертовизги мчатся выполнить мой приказ. Побледневший Кейта остается рядом со мной. «Катья?» — повторяет он ошарашенно. «Что ты имеешь в виду, Дека? Скажи мне». пытаясь найти слова для ответа, как вдруг на нас падает огромная тень. «Это мамонт Императора». А на лице Его Величества, выражение которого я еще никогда не видела, чистая, неподдельная ярость. И в этой ярости он тычет в меня пальцем. Алаки сошла с ума! кричит он. Убить предательницу! Убить Деку из Ирфута!» У меня сжимается нутро. Ваше Величество, выдыхаю я в ужасе, я. Руки в красной броне стаскивают меня с икса. Дэка! Рычит он, бросаясь на них, но император тычет и в него. «Уничтожите тварь тоже!» Джатту мгновенно наставляет на него оружие. В глазах каждого пылает жажда крови. «Икса, беги!» — кричу я. «Беги!» «Дека!» — возмущается он. «Беги, Икса! Беги, Катья!» Ревуя, вдалбливая образ смертовизга с алыми шипами ему в голову. Ничего больше не успеваю приказать. Рот мне затыкает кляп, а руки в доспехах прижимают меня к песку, чтобы я не могла пошевелить кистями. Когда с меня стаскивают шлем, я смутно успеваю увидеть, как Икса несётся прочь Катье и слышу полные страха вздохи. «Глянь на лицо! Она прямо как смертовиск! Одна из них!» «Нет! Нет!» — кричат где-то рядом Адвапа и Аша, присоединяясь к рупоту сестер по крови. Императору плевать. «Убить ее! — визжит он. — Убить предательницу сейчас же! Убить любую, кто попытается ей помочь! Надо мной торопливо снуют тени. Когда я вновь поднимаю взгляд, передо мной с мечом в руке стоит капитан Келеча. На его лице отстраненное спокойствие. — Ты сама это на себя навлекла, Аллакия, — произносит он, поднимая клинок. — Стойте! — прорывается вперед Кейта, но другие Джату быстро прижимают его к земле. При виде этого мое сердце трепещет. Меня пронизывает одновременно страх и облегчение. Кейта пытается меня спасти. «Нет, вы не можете, капитан!» — кричит он с отчаянием. Капитан Келечи качает головой. «Ты не поможешь, Кейта. Ты видишь, кто она?» И он снова заносит меч. «Тогда позвольте я сам!» Глаза Кейты полны решимости. «Позвольте мне ее убить!» «Я ее уроне, и это я должен нести за нее ответственность!» Сердце обрывается. Что он сказал? Когда капитан не отвечает, Кейта пытается снова. «Она спасла вам жизнь!» — кричит он. «Она спасала всех нас! Бесчисленное множество раз! Если вы это сделаете, вы обесчестите все, что она для вас делала!» Капитан Келичи замирает, но потом поворачивается к Кейте, которая отчаянно кивает. «Ей нужна мирная последняя смерть», — шепчет он. «Вы многим ей обязаны. Мы все перед ней в долгу. Пусть она предательница. Сначала она убивала на нашей стороне». Кейта смотрит на меня, и все внутри обращается в лед. Я вижу в его глазах холод, отстраненность и абсолютную уверенность. Он не пытается меня спасти. Он хочет оборвать мою жизнь. Прямо как и о нас. Я содрогаюсь долгим, бесконечным криком, за которым следует тишина. Свинцовая тяжесть. Меня снова предаль. И снова юноша, которого я любила. Капитан размышляет, глядя на меня сверху вниз. Затем опять поворачивается Кетя. Попытаешься помочь ей избежать, лишишься головы сам. Понимаю. «Кивает Кейта. Понимаю, что теперь ее ждет только смерть. Однако она моя напарница, моя ответственность. И лишь я знаю, как с ней покончить. Лишь я знаю ее последнюю смерть». В своем оцепенении я пропускаю его словами мимо ушей. «Я больше почти ничего не вижу. Не чувствую за этой глубокой, ноющей пустотой, что разверзается внутри». Капитан Келечи поднимает взгляд на Императора, наблюдающего за происходящим со спины Мамунта. «Ваше Величество?» Император кивает. «И как ты это сделаешь, юный лорд Гарфату?» спрашивает он Кейту. Кейто стряхивает удерживающих его Джату и поднимается на ноги. «Я её расчиню, Ваше Величество!» отвечает он, и я вдруг ощущаю укол замешательства. «Я не умру от расчинения». «Кейта это знает? Он знает?» Осознаю, что он пытается проделать, и в горле застревает вздох ужаса. «Кейта пытается меня спасти, сделать так, чтобы я непременно выжила!» Не обращая на меня внимания, он продолжает. «Это единственный верный способ ее убить». «Откуда знаешь?» — интересуется император. Кейта смотрит прямо мне в глаза. «Она однажды сказала...» Раскрыла мне правду о своей последней смерти. Мои глаза наполняются слезами. Какие-то жертвует собой ради меня. Подписывает собственный смертный приговор. Если он меня расчинит, и вместо последней смерти я погружусь в волочёный сон, все поймут, что он тоже предатель. И тогда они его убьют, и он, в отличие от меня, не вернется. Никогда не вернется. От этой мысли я резко оживаю. Нет! взвизгиваю я глухо и закляпа нет кейта император кивает вперед кейта приближается не стоило дека говорит он не стоило мне рассказывать как тебя убить теперь я слышу его надежду и решимость я бьюсь в удерживающих меня руках селюсь кричать чтобы кейта меня услышал но он поднимает клинок Металл поблескивает в лучах после полуденного солнца. «Прости», — опуская его, произносит Кейта. Когда моя голова отделяется от тела, я успеваю поймать его взгляд. И его глаза полны слез, Глаза Кейты полны слез. Убивая меня, он плачет. Плачет, обрекая себя на гибель. Когда я вновь просыпаюсь, стоит ночь и меня окружает колючая темнота. Такое ощущение, будто меня накрыло тканью. Пытаюсь повернуть голову, чтобы от нее избавиться, и замираю сбитой остолку. Я не могу повернуть голову. Я даже шею не могу напрячь. Где-то между ними поселилась жгучая боль. Боль, которая странно резко раскалывает все тело, будто в нем появились промежутки. Пробую поднять руки, чтобы ощупать шею, а они не двигаются. Я их даже не чувствую. Есть только боль и жуткое ощущение скольжения, как будто части тела тянутся друг к другу. С пониманием приходит ужас. Моё тело не едино. Волокна срастаются друг с другом, как было в подвале в арфуте Такое ли наказание уготовил мне император? «Они уже убили Кейту?» «О, пожалуйста, пусть с Кейтой всё будет в порядке!» В горле зарождается низкий, пронзительный вой. «Дека?» Что-то роется в окружающей меня ткани, и ее тьму пронзает свет. «Не может быть, чтоб ты очнулась!» Меня поднимает воздух, и первое, что я вижу, — это лицо Кейты. В его глазах шок и изумление. «Как ты можешь быть в сознании?» — хрипит он. «Ты всё ещё исцеляешься!» «Кейта!» всхлипывая я, заливаясь слезами облегчения. «Ты жив! Ты жив!» «Жив, конечно», — мурится Кейта. «А почему не должен?» «Но все видели, что ты предал меня не до смерти, а не последний. Они знают, что ты предатель». Кейта качает головой. «Нет, они видели, как ты истекала синей кровью последней смерти. Они решили, что ты мертва». «Синий?» «Настает мой черед свести брови. Как это?» бритта придумала», — отвечает Кейта. Она знала, рано или поздно что-то такое произойдет, поэтому попросила Белкалис приготовить раствор из некоторых растений в артубера У нее, судя по всему, есть аптекарский опыт. Ее дядя был аптекарем, — говорю я, вспоминая рассказ об этом злом человеке. По крайней мере, она узнала от него хоть что-то полезное. «На всякий случай Бритта дала этот раствор мне и Адвапе. Я брызнула им на тебя, когда я... когда я...» Кейта сглатывает, не в силах закончить фразу. Его охватило как раз на то, чтобы все поверили. А потом смертовизги прорвали наш строй, и всех увлекло сражение. В суматохе никто не заметил, ни как мы собрали части твоего тела, ни как отнесли их икся икся Кейта помогает мне наклонить голову и вздрагивает, когда я морщусь от боли. Зато теперь я вижу то, что было от меня скрыто. Мы на спине Иксы, а он уверенно мчится по пескам пустыни. «Икса!» «Ах, и я с облегчением!» «Ты в порядке?» «Дека!» Отзывается он радостно на полном ходу. Он вернулся за тобой, как только доставил того смертовизга в безопасность. Кейта поднимает мне голову обратно, Снова вздрагивая, когда я морщусь от боли. «Прости», — шепчет он. «Не знал, что ты можешь очнуться в таком состоянии». И я не знала. Хочется мне ответить, но я лишь молча улыбаюсь Иксе. «Мой хороший», — хвалю я его мысленно. «Дека!» — довольно отзывается Икса. Я бросаю взгляд на Кейту. «Почему?» — спрашиваю я. «Почему вы со два взяли убритый тот раствор?» Он пожимает плечами. «Потому что мы тебя знаем, Дека. Когда ты используешь свои силы, твой голос звучит иначе, и ты выглядишь не как человек. Сколько бы ты ни была осторожна, тебя рано или поздно раскрыли бы, прозвали ведьмой или смертовизгом и казнили. Но, конечно, мы не ожидали, что все случится буквально на следующий день». Изумленно распахиваю глаза. «То есть ты знал про кожу?» Кейта кивает. Да, увидел ее однажды в лунном свете во время охоты. И это меня не пугает, не думай. Понимаю, ты этого опасалась, но моих чувств к тебе ничто не изменит, Дека. Я знаю, ты не чудовище. В моей груди разливается тепло. На глаза наворачиваются слезы. Кейта принимает, любит меня такой, какая я есть. Ему не нужно произносить эти слова, но... Я их чувствую. В том, как нежно боюкает он мою отрубленную голову, хотя то, что он просто держит ее в руках, должно само по себе приводить его в ужас. В том, что он сделал ради меня, хотя знал, что такие действия вполне способны оборвать его собственную жизнь. Ради меня он бросил вызов императору, рисковал смертью, единственный и окончательный. Вопреки всему, он меня любит. «Кейта меня любит. Как я вообще могла подумать, что он предаст?» Меня окутывает такое тепло, что я больше не чувствую ран. А потом в голову вдруг приходит мысль. «Погоди, а почему ты не остановился, когда отрезал мне голову? Вовсе не обязательно было совсем расчинять». «Ну, теперь я это понимаю», — вздыхает Кейта. «Но я должен был убить тебя так, чтобы никто не заподозрил, что ты выживешь». Пришлось устроить спектакль, догадываюсь я. Он кивает и отводит взгляд, слегка подрагивая. Теперь я вижу, что расчинение далось нелегко не только мне. Могу только представить, каково было Кейти рубить меня на потеху другим. Я вдруг жалею, что не способна сейчас его обнять, убедить, что все в порядке. «И что теперь?» — спрашиваю я, стараясь его отвлечь. Кейта глубоко вздыхает, обретая самообладание. Я нашел место, где ты должным образом исцелишься, говорит он, поворачивая меня лицом вперед, когда Икса мягкими шагами останавливается перед узким проходом на самом краю гор, спрятанным насыпями похожих на стекло черных камней, покрытых белой солью. Кейта несет меня в огромную пещеру, и когда мы минуем все эти камни, у меня щиплят глаза. Чем глубже мы уходим, Тем больше становится соли, пока, наконец, не оказываемся в самых недрах, где от черного камня остаются лишь вкрапления. Кейта помогает мне поднять лицо, и я смотрю на высоченный потолок с большим отверстием посередине, где видно мерцающие в далеком небе лунные звезды. Как ты нашел это место? От благоговения я открываю рот. Это одна из наших соляных шахт, отвечает Кейта. Я часто играл здесь с семьей, когда был маленький. Я хочу кивнуть, но это невозможно, ведь голова до сих пор не срослась как следует шеи. Кейта несет меня к озеру в центре пещеры. Воды здесь считаются целебными, — поясняет он. Мельком вижу в них свое отражение, мерцающее золотом тело под тонкой белой тканью, в которую меня завернул Кейта. Я все еще в золоченом сне? Изумляюсь. Именно поэтому я так поражен, подтверждает Кейта. Ты должна спать. В такое время все алаки спят. Так ведь у вашего рода все происходит. Наверное, я не нашего рода, шепчу я. Наверное, я не алаки. Кейта задумчиво смотрит на меня сверху вниз. Тогда кто же ты? спрашивает он, но в его взгляде нет ни намека на осуждение, отвращение. Раньше я думала, что я, возможно, существо, которое создала Белорукая для Императора, полукровка-смертовиск. Но после пережитого на поле битвы я уже не уверена. Когда Кита бросает на меня вопросительный взгляд, я признаюсь. Я вернула Бриту. Она была на грани последней смерти, а я ее вытащила. Кивнув... Кейта заходит на мелководье и осторожно опускает мое тело в облегчающий боль и холод. В нем столько соли, что я не тону, и по мышцам, что начинают плетаться плотнее, пробегают искорки. К моему облегчению это не так больно, как во время пробуждения, а скорее неприятно, словно зуд, который никак не пройдет. Убедившись, что я удобно лежу, Кейта смотрит на меня сверху вниз, но в его глазах затаилась тревога. «Кем бы ты ни была, ты никогда не сможешь вернуться в Химайру. Ты понимаешь, Дека? Тебе нельзя возвращаться». И я растерянно моргаюсь, стараясь не шевелить ничем, кроме глаз. Пусть Кейта и Велит мне держаться подальше от Химайры, он бестрепетно наблюдает, как мое тело сшивается воедино. Без капли отвращения, хотя зрелище наверняка жуткое. Когда у меня дергается палец, Кейта берет мою ладонь в свою. Смутно чувствую, как по волокнам тела от его прикосновения растекается тепло. Подняв взгляд, я вижу в его глазах немые слезы. Он прощается. Я понимаю это и без слов. «Ты слишком сильна, Дека», — печально говорит Кейта. «Всегда такой была. Вот почему они тебя убили. Вот почему убьют снова, если ты вернешься». «Никогда не возвращайся в Химайру, слышишь меня? Никогда!» Я пытаюсь найти, что ответить, но губы дрожат, а слезы застилают мне глаза. «Никогда не возвращаться? Больше никогда его не увидеть? Не увидеть друзей? Бриту?» От одного только взгляда на Кейту сердце разбивается на осколки. Я так поглощена страданиями, что... Не замечаю проскользнувшие в пещеру тени. Не замечаю, что мы не одни, пока не звучит знакомый голос. «О, она не вернется, юный лорд Гарфату!» — мурлочит он. «Дека никогда не вернется к людям!»